Красная Абхазия, говорит советский Дагестан. Я устал один по морю Лазая. Подойди сюда и рядом стань. Но в ответ коварная она. Как-нибудь один, живи, и грейся. Я теперь... Помачь ты влюблена В серый коминтерн, Трехтрубный крейсер. Севы, бабы, Тресогузские канальи, Что ей крейсер Дыл да и почкун? Поскулил и снова засигналил Кто-нибудь, Пришлите табачку. Скучно здесь, нехорошо и мокро. Здесь от скуки отцареет и броня. Дремлет мир на Черноморский округ. Синь слезищу морем оброня. 1926 год.